Глава вторая. Дорога. Думы Пушкина, впрочем, порою не очень-то были связаны и отчасти мешались. Дорога местами была довольно треска. Никита Козлов в новой татарской ермолке, подаренной барином, громко посапывал и клевал носом, но во всяком случае ничему не мешал. Мягко и ровно бежал навстречу дорога. Пустынная степь полна была запахов, и ноздли у Пушкина слегка раздувались. Он и молчал, но не оставался в покое, всякая резкая мысль вызывала движение. Изредка он как бы что с себя стряхивал. А недовольны ли Воронцова? Черт с ним совсем, с Воронцовым! Если так много думать о нем, это в сущности быть от него как-то зависимым. Граф свое сделал, но и свое получил. Пожалуйста, будьте спокойны ваше сиятельство. Так к сокровенному, большому и пылкому чувству Александр Сергеевич добавлял и того озорства, мальчишеской злости, веселья, которые пенили с нем всю его жаркую юность. И так оба те чувства, не противоречия одно другому ничуть, скорее друг друга крепили. Это обычно. Всякая трудность его возбуждала, подхлёстывала. Так было с детства, через лицейские годы, Петербург, Кишинёв. Такова же была и Одесса. Брать, нападая, подчас задирать, даже бесцельно, чтобы возникла из столкновения вполне настоящая, хоть и условная, ценность. Честь, которую надлежит защищать с пистолетом в руках, в этом было дыхание жизни». Но о дуэли с такой персоной нечего было и думать, а жаль. Певец Давид был ростом мал, но повалил же Голиафа, который был и генерал, и положусь не проще графа. Однако ж тогда издеваться уж было бы нельзя, большая игра требует строгости и уважения. Но здесь была опущена в ход голая власть, А потому, веселясь о ненавистном ему феодале, мысленно он поражал простого ревнивца, умного дурака, которого удалось обмануть. А, впрочем, тут Пушкин невольно смыкал свои, казавшиеся чуть набухшими, как у матери, веки, и при движении этом тотчас ощутимее становился все набегающий ветер, уже с едва уловимой прохладой, быть может, несущей отдаленную влагу ужели с Днепра брови немного от ветра ломило? Только сейчас и заметил, но все ощущения эти были приятны. Закрыть глаза, ничто не рябит перед ними, не отвлекает, и мир воспринимается больше через осязание. Самое сладостное и самое острое из всех наших чувств. Это едва ощутимая летучая влага, эти касания, и как неустанно и нежно скользила струя упругого воздуха, все это уже далеко, и от мысли, и от борьбы это вкушается самая жизнь, недавняя, страстно взыгравшая вновь, ворвавшаяся в сегодняшний день. Воспоминание вставало отнюдь не в слова, было оно столь же живое, как самое явь, и омывала его потоками чувств, осязаемых образов. Он неосознанно делал движение ртом, как бы освежая пересохшие губы, и открывал сразу глаза. Голубизна их глядела сгущенная, и влагой на них покоила снега. Так бы казалось и оставаться, покоиться и самому, но опять и опять, как сургучно письмо, полное нежного чувства, Капало горечь разлуки, насилие над ним учиненного. И вот он порывисто вытягивал ноги, расправлял плечи, переплетал длинные пальцы и выкидывал их к спине им щека. «Пошел, погоняй!» Торопиться ему было некуда, незачем. Но были необходимы движения, быстрота. Если бы шел, железную палку кинул бы перед собой и побежал ее нагонять. Кони прибавили рыси. Он поглядел на худые свои небольшие и крепкие руки, приблизил их к глазам. Перчатки торчали из-за сиденья. Не надо, теперь ни к чему. Но под ногтями набилась дорожная желтая пыль. Хотел их почистить, щеточки были в ларце. Оставим до вечера. Аккуратно обернутой ватой, в ларце же уложен был драгоценный предмет, Загадочный сердоликовый перстень с еврейской надписью «Память талисман». Он ни за что не хотел подвергать его случайностям дороги и только повел глазами к затку запыленной коляски. Никита все спал. Голова его перестала качаться. Он круто откинул ее и опирался теперь затылком на порыжевшую кожу затка, тщетно стараясь вытянуть в власть свои непомерно длинные ноги. Высокий кадык время от времени ходил по жилистой шее. Никиту, видимо, мучила жажда, и он глотал слюну. Лицо его было невинно, спокойно. Пушкин глядел, как сладко спал человек. Потом ему пришла в голову шаловливая мысль. Он вытянул из-под подушки сиденья торчавшее оттуда соломинку, и пощекотал у Никиты за ухом. Детское баловство. Никита в ответ только смешно мотнул головой. Потом соломинка поползла по щеке, и спящий щекой как бы смаргвил ее прочь. Забавнее всего оказалось у носа. Кожа морщинилась, ноздри кривились и раздувались, пока, наконец, не раздался оглушительный чих. Человек в бакенбардах метнулся, моргнул и открыл белесые очи, в которых клубился еще крепкий, дремучий, непроворотный сон. Он был столь глубок, что воспитанный этот слуга — Силец бодрится, выпалил, как настоящая деревенщина. «Может, прикажете самоварчику сдуть?» Александр Сергеевич громко и весело захохотал. «Кишинев и Одесса, вот они, рядом!» Понемногу отошел от сна Никита, вновь обретая свой строгий и выдержанный вид рачительного дядьки при молодом Борчуке. Он еще часто глядел на него, как на дитятка. Ехали уже третий день. К Потемкам должен быть и Кременчук. Самая крепкая Украина. Да, Кишинев, да и Одесса, они позади. Дыхание глубже, ровнее. И мысли спокойней. И само ощущение жизни более цельное и просто. Деревни теперь мелькали погуще Белые мазанки, старики, полуголые ребятишки — Хутора побогаче в долинах, с холмами кудрявых садов, с собачьим заливистым лаем. Подсолнечники из-за плетней сгибали свои тяжелые головы. Дыни на огородах лежали, как поросята на солнце. Брызгами из-под колес прыскали простодушные куры, и, вытянув змеиные шеи, шипели, тоже неумные, но злые, гусыни. Народ по пути был мучелив, с неохотой ломая высокие шапки. Случалось, какой-нибудь парень нарочно при встрече глядел в облака, как будто пора уже было летать журавлям. Тугие, но прочные думы грелись под этими теплыми, сизыми смушками. К вечеру зной понемногу спадал. дне ощутимо дышал на расстоянии, еще умеряя жару, и ветер бил им обоим в лицо, широкий и свежий. Еще погодя на западе, медленно стал созревать алый закат. И там, на закате, где-то невдалеке, на водах Тясмина, столь памятная ему каменка. Ему ставят в вину две строчки в письме об аферизме. Там были вещи покрепче и поближе к земле. Освобождение крестьян, истребление царской фамилии. Он стал уже много спокойнее и рассудительней, но и теперь все его симпатии там. Сложились бы только удачные обстоятельства, и все эти люди покажут себя. И вспомнил морозную украинскую ночь, инии на деревьях за окном, треск пылающих дров за решеткой камина, свечи, огромную залу, мундиры, рождение тайного общества и смелые речи и как там жестоко над ним посмеялись. Не доверяют. Однако же сам он чувствовал крепкой запас неистраченных сил. Он и сам еще с императором поговорит. И все же езда убаюкивала, версты бежали, стлалась дорога, сколько воспоминаний. Молодость, где ты? Уже ли прошла? Каменка, Киев, Раевские... Если бы можно было туда подать хоть короткую весточку, но маршрут его точен, и Киев ему запрещен. В закат наливался все гуще, палевый, алый, кое-где наверху подернутый легкой прозрачной прозеленью. На фоне его два одиноких дерева, вероятно, кладбище. Одно из них наклинилось, но в противовес изогнутый сук, как рука, страстно перерезал пылавшие облака» сочетание покоя, заката с гневным протестом. И вот, наконец, за горизонтом вдали узко блеснула полоска воды. Понемногу она вырастала и глянула полной рекой. На той стороне Кременчук. Когда-то давно он был уже здесь, с тем же Никитой, ходившим за ним как добрая нянька. Он был еще в сущности мальчиком, хотя... Хотя и тогда казалось ему, как высылали его из Петербурга, также же насильственно вырвав из горячей его беспорядочной жизни, казалось, что молодость уже позади. Почему-то всегда это чувство сопутствует дням его жизни и обостряется ночью, и особенно, если деревня и тишина. — А помните, батюшка-барин, — тоже мягко и попросту отозвался Никита Козлов, — «Помните, как мы скакали с вами сюда? Какой околицей?» «И, боже ты мой, сколько краев!» Пушкин ответил. «Все помню, Никита». И как старый барин, справляя в дорогу, сказали «береги, дескать, Борчука, та всякой напасти». Пушкин вздохнул. Предстояло свидание с дорогими родными. И как еще Сергей Львович добавили «И ларчик, Никита, смотри, береги. Приедешь, спрошу». Пушкин опять промолчал, но усмехнулся. Улыбка, однако, была коротка. Больше всего запало в него сколько краев. А Никита, он видел, был придоволен, что теперь-то уж едут в родные края. Могучую реку переезжали при факеле. Паром был пустынен. Городская коляска напоминала собою усталое пыльное насекомое, у которого не хватало силы самому перелететь через воды. Одинокие фонари бледно сияли на том берегу, с силой дробился и прыгало в крепких струях их отражение. Кони пофыркивали и тянулись к воде. Коренастый усатый ямщик потрогал в паху у «Погоди еще трохи, остынешь, так выкупаю». «А потом поводи, чтобы на ноги не пало», — заметил Никита, движимый вековой, опять-таки, деревенской заботой, любовью к животным и стародавними знаниями. Емщик ничего не ответил, неразборчиво только буркнул в усы и крепко протер их меж пальцами. «Смысл недовольного бурка не ясен был Пушкину. Чего там еще, поводить? Ему ли не знать, емщику?» всю повадку и всю природу коней. Пушкин сам в разговор не вступал, но послушать любил. За словами всегда возникал новый характер, свежие чувства, да и самая речь, далекая книг, была наслаждением. Так вот когда-то слушал он и на Дону. Под рубашкой ходил холодок, пробираясь к плечам, одесская лава, потрескивая, в нем остывала целый год жизни, Но эта река, безмолвная, важная, едва обозримая, иная стихия, чем море, и стоило моря «Ты как пойдешь их купать?» — обратился внезапно к ямщику. «Скажи мне, я тоже пойду окунусь». Он посмотрел на сапоги, на штаны, все было пыльно. Длинные ногти и в полутьме крепко были черны. «Не застудиться бы вам!» — с осторожностью вымолвил нянька Никита. — А ты потом меня поводи, чтобы на ноги не пало, — передразнил его Пушкин. — Да мы уже знаем, чего приготовить, — отозвался слуга, покорствуя и понимая. И обоим им все же припомнилось, как четыре года назад в Екатеринославе он также в недобрый час, видно, выкупался и слег в лихорадке. Хорошо, раевские господа тогда отыскали а то пропадать. А Пушкину живо представилось, как после озноба проснулся он весь в поту. Никита Козлов заботливо вытянул откуда-то летом заячий старый тулупчик, который он прихватил для всякого случая, и им отогрел Борчука. Нынче купание прошло без вреда. Пушкин нырял и отфыркивался. Особая прелесть пресной текучей воды. Он решил наконец отоспаться, и наслаждением вытянул ноги. Не закрывая глаз, долго глядел в темноту. Опять Кременчук. Здесь он замкнул путь этих лет, как бы арканом окинув пространство и затянув их огромную петлю. И снежный Кавказ, и полуденный Крым, и вся Украина, Молдавия, и море, Одесса. А на завтра с утра след в след как ехал тогда из Петербурга. Дорога на север. Тут он быстро свернулся, как в детстве, и, сомкнув обе ладони, сунул руки под голову. Спать! Да и хорошо бы без снов. Усталось дороги, купание, речной охлаждающий воздух, и в довершении всего ничего не приснилось. Видно и впрямь, Одесса была позади. Как и во всякой дальней поездке, после долгого отсутствия из родных Палестин, бывает какой-то рубеж, на котором погода внутри нас меняется. Одна половина — это отъезд, расставание, воспоминания. Это как в гору. Глянешь назад, а под тобой та страна, что покидаешь. Воспоминания живы и жгут, недавние образы отрываются с болью. Но вот перевал, и в очень короткое время закрыта страна за спиной, а в новом тумане встает и мерцает то, что впереди. Это для Пушкина тоже былое, но более давнее. Оно не печет, как открытое солнце. Оно наплывает туманную дымкой, прежде чем стать знакомой новой явью. Воспоминания эти не бегут по следам, догоняя. Ими веет навстречу, они миротворят и освежают. Пожалуй, что даже и молодят. Так позади оказалась жаркая золотая Одесса и потянула прохладным видением матовых глади озер. Где-то вдали, впереди, ждала Михайловская. Пушкин катил теперь дальше. На Лубные, Прилуки, Нежин, Чернигов — Все еще шла Украина, но здесь уже чаще мелькали березы, по ручьям и вники. На одном перегоне глянула группа осинок. Раннее золото чуть уже тронуло некрепкое дерево. Дорога шла в гору, и Пушкин не вытерпел, спрыгнул на ходу. Он подбежал и потряс серенький ствол. Несколько желтых плавных кружков колыхаяс упал на землю. Пушкин серьезно следил это падение. Потом его взгляд скользнул за опушку, вглубь леса, и он увидал отличную кочку, густо покрытую пышным и гончатым северным мхом. Мох был как детство. И зимою за окнами на пушистых валиках ваты и весеннюю ростепелью по мочежинам в лесу. Брови расправились. Ему стало весело, беспричинно легко. Бездумно сложил он ладони у рта и гукнул совой, произведя переполох между мелкими пташками. Орешник заколебался под солнцем и обнажила смохнатая гранка орехов. Дать себе волю, ушел бы далеко, но голос Никита окликнул его, и он побежал по мальчишечке, перескакивая через зеленые кочки. Горстка спелых орехов все же была зажата в руке. В нем возникало теперь желание подвигаться и почудить, желание людей, шуток и смеха. Он вспомнил радзянку предателя жившего неподалеку. Свидание их должно было состояться еще в Одессе, да тот не приехал. Когда-то встречались они в Петербурге, когда радзянка служил еще в гвардии. Пушкин тогда сильно фронтировал, а в эпиграмме Родзянки как раз был намек на один эпизод. юношу Пушкин в театре соседям показывал портрет убийцы герцога Берийского, А под портретом было написано «Урок царям». Старший приятель неосторожно тогда над ним подсмеялся, а Пушкин был на него очень сердит. Но это так было давно. Родзянка теперь жил на покое в богатом поместье своем в Харольском уезде. Стихи вообще он писал весьма неприличные, что, впрочем, Пушкин легко извинял. Хуже гораздо, что стихи были плохи. Но, в сущности, этот толстяк был добряком или жебокой, и был собутыльником веселой поры. Пушкину вздумалось его навестить. Не полагается этого, но от чего то как раз и заманчиво именно то, что не полагается. Это не Киев, и это другим безразлично.